Глава 24 И выйдя, Иисус шел от храма, и приступили ученики Его, чтобы показать Ему здание храма. Иисус же сказал им, «Видите ли все это? Истинно говорю вам, не останется здесь камня на камне, все будет разрушено». Когда же сидел Он на горе Елеонской, то приступили к Нему ученики наедине и спросили, «Скажи нам, когда это будет, и какой признак твоего пришествия и кончины века?» Иисус сказал им в ответ, «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут под именем Моим и будут говорить «Я Христос», и многих прельстят». Также услышите о войнах и о военных слухах, смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть, но это еще не конец».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 и прельстят многих, и по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь, претерпевший же до конца спасется, и проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной во свидетельство всем народам, и тогда придет конец. Итак, когда увидите мерзость запустения, реченную через пророка Даниила, стоящую на святом месте, Читающий да разумеет. Тогда находящиеся в Иудее добегут в горы, и кто на кровле, тот да не сходит взять что-нибудь из дома своего, и кто на поле, тот да не обращается назад взять одежды свои. Горе же беременным и питающим сосцами в те дни. Молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимою или в субботу. Ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира до ныне, и не будет. И если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть, но ради избранных сократятся те дни. Тогда если кто скажет вам, вот здесь Христос или там, не верьте, ибо восстанут лжехристы и лжепророки и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных, вот я наперед сказал вам. Итак, если скажут вам, вот он в пустыне, не выходите, вот он в потаенных комнатах, не верьте, ибо как молния исходит от востока и видна, бывает, даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого, ибо где будет труп, там соберутся орлы».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 И пошлет ангелов своих с трубою громогласною, и соберут избранных его от четырех ветров, от края небес до края их. От смоковницы возьмите подобие. Когда ветви ее становятся уже мягкие и пускают листья, то знаете, что близко лето. Так, когда вы увидите все сие, знайте, что близко при дверях». Истинно говорю вам, не прейдет род сей, как все сие будет. Небо и земля прейдут, но слова мои не прейдут. О дне же том и часе никто не знает, ни ангелы небесные, а только Отец Мой один. Но как было в дне Ноя, так будет и в пришествие Сына Человеческого» ибо как во дни перед потопом ели, пили, женились и выходили замуж до того дня, как вошел Ной Ковчег, и не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех, так будет и пришествие Сына Человеческого. Тогда будут двое на поле, один берется, а другой оставляется. Две мелющие в жерновах, одна берется, а другая оставляется». Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш приедет. Но это вы знаете, что если бы ведал хозяин дома, в какую стражу придет вор, то бодрствовал бы и не дал бы подкопать дома своего. Потому и вы будьте готовы, ибо в который час не думаете, приедет Сын Человеческий. Кто же верный и благоразумный раб? которого Господин его поставил над слугами своими, чтобы давать им пищу во время. Блажен тот раб, которого Господин его, придя, найдет поступающим так. Истинно говорю вам, что над всем имением своим поставит его, есть те же раб той, будучи зол, «Скажет в сердце своем, не скоро придет господин мой и начнет бить товарищей своих и есть и пить с пьяницами, то придет господин Рабатово в день, в который он не ожидает, и в час, в который не думает, и рассечет его, и подвернет его одной участи с лицемерами. Там будет плач и скрежет зубов».